Гуиггмы втыкают полученные таким образом колья в землю на расстоянии 10 дюймов друг от друга и переплетают их овсяной соломой или прутьями. Крыши и двери делаются таким же способом. Гуигггмы пользуются углублением между бабкой и копытом передних ног, так же, как мы пользуемся руками, и проявляют при этом ловкость, которая сначала казалась мне совершенно невероятной.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 Слово это очень выразительно на тамошнем языке, но нелегко поддается переводу. Буквально оно означает «возвратиться к своей праматери». Потом она извинилась за себя, сказав, что муж ее умер утром, и она долго совещалась со слугами относительно того, где бы удобнее положить его тело. И я заметил, что она была у нас такая же веселая, как и все остальные. Через три месяца она умерла.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 Гуингдмы возвращают визиты, сделанные им ближайшими соседями. Они садятся при этом в удобные сани, запряженные еху. Кроме этого случая, они пользуются такими санями только в глубокой старости, при далеких путешествиях или когда им случается повредить ноги. И вот отдавая последние визиты, умирающие гуингдмы торжественно прощаются со своими друзьями, словно отправляясь в далекую страну, где они решили провести остаток своей жизни. Не знаю, стоит ли отметить, что в языке гуигнгмов нет слов, выражающих что-либо, относящееся ко злу, кроме тех, которые обозначают уродливые черты или дурные качества еху. Таким образом, рассеянность слуги, проступок ребенка, камень, порезавший ногу, ненастную погоду и тому подобные вещи, они обозначают прибавлением к слову эпитета еху, а именно гныхм,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 В настоящее же время перехожу к изложению постигшей меня печальной катастрофы.